«Мы посмотрим, до каких заданий она может подойти», — сказал мистер Девиллер. «У нас есть ее кровь», — сказал Гедеон. «Больше нам от нее ничего не нужно. Помиток она может каждый день приходить элапсировать, и все будут довольны». «Извините, что? Элапсировать?» Это звучало как один из этих терминов, которыми мистер Уайтмен старается огорошить нас на уроках английского языка. «В принципе, неплохое сочинение интерпретация, Гордон. Только в следующий раз немного эксклюзивнее, пожалуйста». Или это было элапсирование? Все равно, ни Гордон, ни я, ни остальные в классе никогда ничего такого не слышали. Ну, кроме шарлоты разумеется. Миссис Джордж заметил мою недомоенную мину. «Под элапсированием понимается направленный набор твоего контингента времени тем, что мы с помощью хронографа будем на пару часов посылать тебя в прошлое. Таким образом, мы сможем препятствовать бесконтрольным прыжкам во времени». Он обратился к остальным. «Я уверен, что со временем Гвендарин еще удивит нас своим потенциалом. Она... она ребенок!» – прервал его Гедеон. «Она же не имеет ни о чем ни малейшего понятия!» Я покраснела. «Да что еще за наглость! И как произвительно он на меня смотрит, этот тупой самодовольный игрок в поло!» «А вот и неправда!» – сказала я. «Я не ребенок! Мне было шестнадцать с половиной, столько же, сколько и Шарлотти!» В моем возрасте Мария Антуанетта уже давно была замужем. Но знала я это не из уроков истории, а из фильма с Кирстен Дунск, который я смотрела по видео с Лесли. И Жанна из Орлеана была вообще 15 лет, когда она... ахнет Голос Гидеона был пропитан иронией. «Что, например, ты знаешь из истории?» «Достаточно», — сказала я. «Разве я не получила как раз А по контрольной?» «Действительно, да?» «Кто правил Англией после Георга Первого?» Я не имела ни малейшего понятия. «Георг Второй?» сказал я наобум. «Ха! Он выглядел разочарованным. Кажется, это было правильно. А каким царским домом были в 1702 году заменены стюарты и почему?» «Черт!» «Хм! Это мы еще не проходили!»